Места знакомы, сориентироваться особой проблемы нет, но и гнать не резон. Машинка идет ходкой, я даже несколько расслабляюсь. И совершенно зря, потому как лопается переднее колесо, руль дергается, бьет по рукам и машину закидывают в сторону. Скорость-то была, самокат быстрее ездит, так что ничего не произошло особенного, но вот возиться со сменой колес тут как-то не с руки. Озираюсь внимательно по сторонам. Безлюдно совершенно.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 Я ж его там и оставил у переднего колеса, чтоб под рукой был. Морф слегка раскачивается. Нелепо шарю руками по себе. Где-то же у меня пистолеты были. Три штуки. Не успею. Ничего не успею. Все. Теперь точно все. Морф разевает пасть. — Ах, Хороший... Охрушихем ха. Туплю, неимоверно. Такое только на экзаменах было, когда надо немедленно соображать о нечем и никак. Он что говорит? Говорит? Охрушихем Ах Ах ха. Эта скотина явно злится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 «Оружие?» хороший! Хемха!» «На землю?» «Хемха!» «Автомат там?» «Хисахес!» Выкидываю из кобуры ПМ. В последний момент думаю, что мог бы применить, потом понимаю, что нет, не успел бы. Храсиха!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 Когда я с двумя балбесами на передних сиденьях, уверенными в том, что марка Мерседес гарантирует от всех бед, невзирая на лысые покрышки и криворукое вождение, вылетел на поворот в селе с дурацким названием Большое Опочевалово. Только-только начался дождик, и эти первые минуты всегда самые страшные. Асфальт еще не мокрый, а капельки воды еще не растекаются, а остаются шариками, покрытыми пылью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 Сейчас врежемся в этот грузовик левым бортом, значит, повреждения у меня будут, как на рисунке 38-м учебника по судмедэкспертизе. Нет, проскочили. Значит, воткнемся передом в жигуль. Значит, повреждения пассажира на заднем сиденье слева будут, как в случае описанного рисунка 40 того же учебника и в том же духе. А потом втроем мы выдернули тяжеленный Мерс из на голом адреналине. И не проносилась передо мной вся жизнь.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 «Раковая опухоль. Молодой, очень успешный инженер 34 лет. Отличная семья, отличная карьера, отличный специалист и, видимо, очень хороший человек. Друзья к нему ходили все время, даже когда стало четко ясно, что это все. Мне его спихнули потому, как студент-шестикурсник уже может что-то делать, а больше уже пациенту и не нужно. Опухоль была не курабельна, не оперативно, не терапевтически. И развивалась стремительно» чего у пациента отключались одна за другой функции мозга. То он забыл, как логарифмировать, потом уже становилось невозможным считать, это ему-то, блестящему совсем недавно инженеру, потом резко ухудшилась речь, сначала перестал говорить сложно сочиненными предложениями, дальше он мог говорить на странном языке, состоявшем практически из существительных, и понимал тоже максимально упрощенную обращенную к нему речь, от чего мучился не меньше, чем от болей. Но я-то хорош гусь. Взяли тепленьким. Остается только покрываться холодным потом. Хорошо еще не обделался. Вот есть такая теория, что обсираются от ужаса нетрусливые люди, а те, которых в детстве хвалили за хорошо покакал. Меня, видно, не хвалили. Или просто забыл, как это делается. Не до того сейчас. А до чего? Чего ему надо? Я что, в плену? У кого? Или ему собеседник нужен? Да нет, морда у него в кровище. Жрал он кого-то, иначе б морфом не был. Или я такой покорный отлично гожусь на консервы? ХЕСТЬ СИХ Что? ХЕСТЬ Смотрит на сумку. Ага, понял. Медик. Врач. Доктор. Черт, чего ты на меня словесный понос напал? взамен положенного по ситуации натурального, что ли? — Это понятно, великолепно. Теперь продолжим начатое. С чего это вы, почтенные, так нахально разъезжаете? Не отрывая правого глаза от зубов у самого лица, левым стараюсь посмотреть в бок Там стоит герой-картинка. Не знаю почему, но первое впечатление — манекен из оружейного бутика. Снаряжение такое впервые вижу. От амуниции до оружия. Все определенно дорогущее и навороченное. Прямо прет таковым от этого красавца. Шлем на башке явно натовский, да еще с какими-то привинченными приблудами. А вот автоматик в лапах явно АКСУ, только непростой какой-то. И магазин коротенький, и понавешенный на автомат всякого. Вроде и глушитель, и гранатомет. Но все какое-то необычное. Либо я очумел, либо и у гранатомета торчит магазин. И стоит это чучело в картинной позе. Хотя, вообще-то, ему есть с чего так стоять, чего уж там. Итак, из кулапка тот медведь шел по лесу, увидел горит машина, сел в нее и сгорел. Что с нашими диверсанствующими произошло? Убивал бы таких баянистов. Рассказывать с таким понтом самый старый анекдот — это даже не хамство. Хотя, да, похож я на медведя. Сгорел.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 проникающие огнестрельная грудной полости. «Замечательно! Поменьше употребляйте существительных, когда разговариваете!» «Извините, не понял?» «Я так хочу! Меньше существительных!» «Теперь, молодец, мутобор, мясо!» Пендрила вытягивает из сумки кусок мяса и кидает морфу. Морф ловко его ловит и чавкает прямо у моей физиономии. «Хорошенькая парочка!»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 Либо работать под моим управлением, что, обещаю, будет нескучно и фантастически увлекательно. Либо продолжать или поймете сами? Корм для мутобора. Еще раз повторяю, меньше существительных. Не более одного на десяток других форм, иначе пожалеете, понятно, наконец? Ограниченность восприятия охраняете. Уловили, значит, сработаемся. Разумеется, ваше опасение беспочвенно. Я гениален. Вы сами в этом убедились. Скормить? Да это самое простое и легкое, разумеется, нет. Я только что потерял Альманзора. Он был первым полученным мной результатом по моей методике, а первый блин комом. Глуповатый получился, слабоуправляемый. Хотя и раньше интеллектуально был не слишком развит, зато агрессивен, несговорчив и уперт невероятно. Но знаете, обидно терять созданное. Второй блин перед вами. Управляемость уже лучше, как можете убедиться сами. И, к слову, наглядно показывает, что вас ожидает, если вы проявите нечуткость. Вам ясно? Я предложил ему то же, что и вам, а ему вдруг приспичило из-за сущего пустяка заартачиться. Гуманизм – вредная фича, совершенно ненужная в человеческом составляющем. Мутобор – врач? Еще одно употребление существительных вне моих рекомендаций – И вы на себе узнаете, что такое огнестрельное проникающее. Или сквозное. Это больно, судя по наблюдаемым. Ясно, наконец. А глазки-то прищурил. Боишься сволочь своего мутанта. Определенно не хочешь, чтобы эта скотина тебя понимала. Хотя почему, скотина? Выходит, порядочный был человек. Только упустил, что это раньше все кончалось смертью, и туда можно было кинуться как в последний выход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 Ой-ой-ой, какие мы нежные. Раз вы учились в меди, то точно резали лабораторных животных, какая разница? Но крысы не были моими коллегами, и они пищали не на том языке, на котором разговариваю я. И что из этого? Да то что. А больше я сказать ничего не успеваю. Чертов морф так лупит меня своей лапой по руке, что фенька зеленым мячиком улетает далеко в сторону. Руку сушит немилосердно, и я теряю возможность ею двигать.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 Прав оказался сапер, лучше б я ею сразу пиндрили в морду кинул, и топ-прок был бы лучше. Пендрила подходит ближе. Видно, что запачканная одежда его огорчает больше всего, ну а на меня он уже и не смотрит. Похоже, накатанная дорожка. Взгляд лаборанта, подготавливающего очередное лабораторное животное для работы. Ну да, шить ему влом. Да и не умеет он это делать, самолюбие страдает. Нужна рабсила для того, чтобы выполнять всю рутину. Значит, глаза и руки мне оставят? Но либо я плохо разбираюсь в людях, либо он точно приложит все старание, чтобы убедить себя в моей ошибке и наглядно убедить. Как нагляден этот чертов мутобор? А он нагляден. Безукоризненно нагляден. Как вот Морфу удается в подчинении держать? Не собака же, не конь. Откровенный хищник.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 Вермахту вон они никак не помешали угробить несколько миллионов наших пленных. За кустами здравучий джип-пикап с грубо приляпанной железной будкой без окошек. Вот и с доставкой определились. Сзади удивленный вскрик, хрюканье морфа, бряканье чего-то железного о мерзлую землю, вопль боли, хруст. Железный бряк, к слову, очень сильно похож на падение автомата,